Глава 14. ДЖЕРАРД На столе перед главой тайной канцелярии, а ныне профессором Лонергором, будто колода игральных карт, были разложены личные дела Шиами. На каждом листе сверху имелось изображение девушки, и ее краткая характеристика от Кьяры Дороген с пометками — и добавлениями от самого Джерарда. Кьяра Дороген выделяла Шиаме Тиару как наиболее сильную невесту и способную девушку. Ее репутация была чиста, как стеклышко. Однако высокомерный надменный взгляд из-под густых ресниц не внушал Джерарду никакого доверия. Высокомерие — одна из отличительных черт магов, Они тщеславны и властолюбивы, готовы на всё ради выгоды. Выделялась еще Шаамид Демейра, которая обладала прекрасной памятью и была хорошо подкована. Явно в прошлом ее образованием занимались с особым усердием. Возможно, даже готовили или нет. Разумеется, выделялась еще и Шаамид Несогласная. Имена ей были вынуждены изменить сознание. Но, быть может, это такая уловка? Может, маги научились обходить подобное воздействие? Впрочем, вряд ли. Изменённые невесты не попадают во дворец. Их участь — стать супругой вдовца. Взгляд Джерарда вновь остановился на изображении темноволосой девушки, Бровки, которые чуть сошлись на переносице, а губы были поджаты, будто она была недовольна. Алишейра. Его персональная головная боль. По таблице успеваемости она держалась твёрдо в серединке. Зато по поведению было очень много примечаний. И ещё у неё был секрет. Она явно что-то скрывала ото всех. Джерард это чувствовал, но шпионка, попавшая в академию, никогда бы не стала вести себя столь вызывающе. Джерарду было необходимо пообщаться с каждой из швами наедине, и это можно было устроить даже на ближайшем занятии. И только Джерард поднялся из-за стола, как с треском сработал артефакт связи. Голубоватое свечение озарило кабинет. «Я занят, Вэй. Готовлюсь к занятию. Позже пообщаемся». Будто от назойливой мухи отмахнулся Джерард. Но на другом концерте факта был совершенно не Вейлор Трарейн. «Вечно ты занят!» По кабинету пронесся женский, хорошо знакомый Джерарду голос. «Вечно у тебя нет времени даже для родной матери Джерард». Этого только сейчас не хватало. С матерью у Джерарда после смерти отца были натянутые и непростые отношения. «Здравствуй, мама». Мужчина вновь опустился в кресло, тяжело вздохнул и смахнул записи в верхний ящик стола. «Рад видеть тебя в добром здравии» рад перед джерардом появилось лицо родительницы да от холода в твом голосе у меня цветы сейчас завянут ты звонишь мне чтобы поговорить о цветах мужчина приподнял правую бровь я звоню чтобы наконец то порадоваться за тебя поздравляю тебя с новой должностью наконец то это свершилось не припомню чтобы ты мечтала о сыне-профессоре, мама». Джерард скрипнул зубами. «Разумеется, мне известно, что это всего лишь прикрытие». Джерард едва не поперхнулся и округлил глаза. Не мог же Вей рассказать матери о подробностях порученного ему дела. Они хорошо общались, но это же дело государственной важности. «Это прикрытие?» для того, чтобы найти, наконец, себе достойную невесту. Мать продолжила озвучивать свои предположения. «Как я рада, что ты взялся за ум и повзрослел для того, чтобы обзавестись семьей! Или ты надеялся скрыть такое событие от матери?» Всё не так, как ты себе придумала, мама!» Джерард выдохнул с облегчением. «Это всего лишь работа, не более!» Ну, -ну. «Не хочешь говорить, не надо. Я привыкла». Родительница явно не поверила ни одному слову сына. Но на балу в академии я все же появлюсь. И знаешь, в этом году ты женишься, я уверена. Мне нагадала Кьяра Мойрон. Так что... Твоя гадалка явно шарлатанка. А сейчас у меня и правда занятия, мама. Джерард не стал вступать в бессмысленные споры. «Хорошего дня!» Он щелчком отключил артефакт и, подхватив с полки хрустальную сферу, направился в сторону двери. Алиса. «Нет, ну вы видели, а?» Шепотом возмущалась лидрина «Она же Алишу специально толкнула! Со всей силы!» Вот была бы моя воля, я бы. Не начинай, шикнула Мира. У нас и так проблем хватает после утренней драки. Поизвилистым солнечным коридором, заполненным девушками разных возрастов, мы направлялись в сторону кабинета бытовой магии. День выдался жаркий, форменное платье липло к коже после физической активности а волосы, которые я заплела с утра в косу, растрепались. Остаток занятий по танцам прошел напряжение, но без происшествий, хоть мне и очень хотелось отдавить подружке Тиары ногу или с размаху залепить оплеуху самой Тиаре, которая маячила как раз перед глазами. Но здравый смысл подсказывал, что лучше лишний раз не высовываться, и не привлекать внимания. Тем более, что впереди ожидала занятие с мистером «Я вижу тебя насквозь». Он и так меня в чём-то подозревает. «Мира права», — я кивнула. «Нужно быть осмотрительнее. Тиара и её компания специально нас на эмоции выводят. Потому что чувствует конкуренцию». Ледрина не унималась, её щёки раскраснелись, а глаза блестели от желания отомстить. «Мы способны, Ши Принц вполне может одарить вниманием одной из нас». «Угу, именно этого она и добивается», — согласно кивнула Мира, «чтобы нас до бала не допустили. Лучшей местью будет игнорировать ее выпады, будто она пустое место». Бросила взгляд за спину где моя Дейра. И похоже, что моя соседка подслушивала. Она вообще вела себя сегодня, на удивление, тихо, но не упускала меня из виду, постоянно следовала по пятам. Чего она хочет, интересно? Может, испугалась после того случая на занятии по бытовой магии? Или это у меня мания преследования открылась? и никто за мной не следит. Месть вообще удел слабых и злопамятных, что противоречит правилам поведения благовоспитанной Шиами». Дейра все же подала голос из-за спины, отчего Лидрина закатила глаза, а мира фыркнула. «Я вам напоминаю, что у нас занятие через две минуты начнется». Без лишних слов мы ускорили шаг. Дейра хоть и действовала на нервы своим занудством, но зачастую была голосом разума в нашей компании. А мне вот только не хватало опять опоздать на занятие. У профессора зоркий глаз я и так первая в списке на стирание памяти. В кабинет мы попали как раз вовремя. Однокурсницы уже заняли свои места, и только Тиара, потупив глазки в пол, стояла возле стола преподавателя. «Позаниматься дополнительно!» Я расслышала ее тоненький елейный голосок. «Мне не совсем понятны некоторые вопросы касательно силы, и это может плохо сказаться на моей успеваемости. Мне бы хотелось заработать дополнительные баллы». «Это наигранное смущение!» потупленный взгляд и даже румянец на щеках. Да она просто в наглую флиртует с мистером, и я вижу тебя насквозь. Индивидуально позаниматься она хочет. Ага, сейчас. Так я и поверила. А что же профессор? Хорошо, рад видеть, что вы так ответственно относитесь к учебе. Вашим однокурсницам следует брать с вас пример. «Вы можете зайти в мой кабинет после занятий». Он ответил Тиаре, как ни в чем не бывало. Будто и не заметил явных признаков того, что она с ним заигрывает. Да еще и похвалил. Кабинет пригласил. А где же все эти резкие словечки, обвинительные речи? Я, значит, по его мнению, пыталась его соблазнить? а тиара просто невинная овечка которой требуется помощь в обучении буду ждать с нетерпением тем временем радостно сообщила тиара и с торжествующей улыбкой направилась к своей партии я едва сдержалась от того чтобы не закатить глаза впрочем судя по выражению лица лидрины она тоже заметила урок соблазнения от блондинистой мымры Да тут и слепой бы заметил. Но только не этот чешуйчатый. Итак, начнем занятие. Профессор заговорил, скрестив руки на груди и обводя кабинет пристальным взглядом. На этот раз в мою сторону он не смотрел. Откройте ваши учебники на странице 7. Пятая стихия. Понятие эфира. Вам необходимо ознакомиться с темой и выписать все основные тезисы. А пока вы будете работать над заданием, я проверю магический потенциал каждой из вас. Это обязательная процедура. Я буду вызывать вас по очереди. Приступайте». Зашелестили бумаги и страницы книг, а профессор направился к небольшой двери, которая, скорее всего, вела в подсобное помещение. Видимо, там он собирался проверять потенциал. Первой на проверку отправилась тёмненькая подружка Тиары, имя которой я никак не могла запомнить. Ее не было около пяти минут, но вернулась она, сияя, как медный начищенный пятак. Видимо, проверка сил прошла успешно. Далее по списку за дверью подсобного помещения скрылась мира. А у меня внутри появилось какое-то нехорошее предчувствие. От волнения в животе, будто тугой узел скрутился. Кто знает, что там за проверка такая, и как моя магия пройдёт её. Вдруг со мной что-то не так? Ведь у меня был выплеск силы, да и вообще... Я до конца не могла разобраться в своей родословной. А если я какая-то не такая, то что будет дальше? Чёрт! Ко всему прочему, нужно ещё и сосредоточиться на задании. Наверняка после занятия чешуйчатый профессор будет проверять конспекты про этот эфир. Не запишу, опять привлеку его внимание и навлеку на себя очередную порцию обвинений. Нет бы он со своими обвинениями к Тиаре шел. Вот уж кто желает как можно быстрее захомутать дракона рожденного. Строки из учебника заплясали перед глазами. Эфир — тончайшая пятая стихия духа. Его называют тонкой стихией так как он... Не ощутим, но эфир присутствует повсюду. Эфир не имеет границ и таким образом является неотъемлемой частью всех других элементов. Является одним из сильнейших проводников силы, но немногие могут использовать этот проводник. Как интересно, то есть одни черпают свои силы из стихии природы, А другие могут использовать силу собственного духа? Колдовать без помощи обращения к какой-то определенной стихии? «Алиша!» — шикнула в мою сторону Лидрина и сделала большие глаза, а следом мотнула головой в сторону преподавательского стола. «Тебя вызывают!» Шуами Алишейра. Следом раздался голос профессора Лоннергера. И, судя по интонации, он вызывал меня явно не первый раз. Подскочила с места и, поправив складки на платье, направилась к неприметной двери под прицелом немигающего взгляда профессора. Секунда, и вот я уже очутилась в небольшом помещении без окон, похожем на чулан. Да и запах был здесь соответствующий. Пыль и плесень. Будто не убирали здесь вообще никогда. Посреди этого чулана стоял стол, на котором разместился хрустальный шар, размером с шар для боулинга. Внутри него клубился белесый дым. Рядом не хватало колоды карт и цыганки, которая бы погадала мне на суженного. Но вместо гадалки был профессор. Двери захлопнулась, и мы остались наедине в полутьме. Свет лился лишь из шара. Профессор Лоннергор оказался как-то слишком близко ко мне. Я чувствовала его дыхание мне в спину, отчего все внутри будто в узел завязалось. Во рту пересохло, то ли от страха, то ли от каких-то других эмоций. «Шуами Алишейра, вы меня слышали?» Мужчина положил руку мне на плечо и подтолкнул к столу. «Подойдите к сфере и положите на нее ладони». И это все? Я сглотнула и сделала шаг навстречу сфере. Вроде не так и страшно. Похожий шар перенес меня сюда. Может, этот вернет обратно? А вы чего ожидали? Я ничего не ожидала. Просто уточнила. «Вдруг от меня ещё что-то потребуется, а я не в курсе». Передёрнула плечами и опустила руки на стекло. В то же мгновение меня будто прошило током. Сердце замерло, а затем пустилось в пляс, а реальность перед глазами растворилась в белёсом тумане. Теперь я стояла посреди каких-то развалин. Со всех сторон меня обступала тьма. Она клубилась и роилась, заставляя сердце биться чаще. Сделала шаг, еще один, пытаясь понять, что вообще происходит. И тут различила до боли знакомый женский голос. «Нет, только не трогайте, не трогайте ее!» «Мама, откуда она здесь?» «И где это здесь?» — рванула вперёд, перепрыгивая через какие-то обломки камни на звук голоса. «Смерть! Твоя смерть близко!» — зашелестел второй голос. Я различила перед собой в слабом свечении два силуэта — светлый мамин и алый балахон. Рука человека валом поднялась, и в ней сверкнул меч. И тут всё внутри меня оживилось. Я ощутила, как каждая клеточка тела наполняется силой. Ладони же глобут от огня, и со всех ног я рванула вперед, позволяя выплеснуться этой самой силе наружу. Звон, крик, мгновение и рывок. Я вновь посреди чулана. Только теперь меня сжимали крепкие мужские руки, и неровное дыхание щекотало шею. «Мама! Там была моя мама! Я должна ее спасти! Пустите!» Я запротестовала, пытаясь вырваться. «Ее же убьют!» «Остановись! Это лишь то, что нарисовало твое воображение!» Мужчина обнял меня крепче и заговорил над самым ухом. Этого не было на самом деле. Проверка силы. Замерла, ощущая боль в висках. А в памяти всё так же ясно звучали крики мамы. И развалины. Руины того храма. Что я видела? Чёрт! Это не проверка, а издевательство какое-то. Выдохнула я, выравнивая дыхание. «Лишь страх может помочь проявить истинную силу и показать истинное лицо», — проговорил профессор Лонергор. «Вы свободны, Шиами Алишейра». Без лишних слов, без лишних слов я бросилась к двери. «Ох, неиспуганными выходили предыдущие Шиами!»